Он закрыл глаза. Мысли беспорядочно лениво роились в голове, ненавязчивые, легкие, словно облака за окном. — Что-то сейчас делают мои там дома, — думал Вершилов. Представил себе, мама в эти минуты поливает цветы, она обожает свои кактусы, герань и лимон. Постоянно опрыскивает их каким-то специальным спреем, подкармливает удобрениями, пересаживает в более просторные горшки, потому они у нее цветут поистине невиданной красотой. Аска собирается на работу, озабоченно поглядывает в окно, взять ли зонтик или можно пойти без него. Совершенно серьезно утверждает. Как только пойдет без зонтика, непременно дождь. Мама упрекает ее. Чересчур много о себе думаешь, как будто бы вся погода в Москве зависит только лишь от тебя и твоего зонтика. — А что? — все так же серьезно отвечает Ася. — Почему бы и нет? Может быть, именно от меня? Потом мысли Вершилова перенеслись к себе домой. Лера жена... Должно быть, моет сейчас посуду после завтрака. Белые круглые руки ее так и мелькают от стола к мойке и обратно. Все, что делает Лера, всегда отличается ловкостью ни одного лишнего движения, ни одного ненужного жеста. Светлые рыжеватые хны волосы убраны под ситцевую малинового цвета косынку, Близорукие глаза вглядываются в чашки и в тарелки, достаточно ли чисто, вымыты. Младшая дочка Тузик собирается в институт. В ее портфеле тесно впритык лежат тетради, библиотечные книги, сапоги, колготки, косметичка с тушью, жидкой пудрой и тенями для век, какие-то шарфики, кофточки, воротнички. Тузик — великий коммерсант, вечно чего-то достает, покупает, перепродает, меняет. И как только не собьется в этом круговороте продаж, покупок и обменов. Старшая Валя до сих пор сидит у себя на даче. В этом году превосходный урожай яблок, и она на пару с лайкой и тяпой стережет яблони, а ночью яблони стережет Ее муж Костя. Вершилов, подумав о зяте, поймал себя на чувстве недоброжелательности к этому молодому перспективному кандидату наук. Откуда в парне из хорошей рабочей семьи такая ненасытная утилитарность, такая неиссякаемая жажда накопительства, которую он и не пытается скрыть или хотя бы как-то замаскировать? Вершилов с горечью подумал, что и Валя, его старшая, стала в конце концов точно такой же. Никаких интересов, никаких разговоров, кроме как о дачах, коврах, стильной мебели, портьерах, кухонных гарнитурах, фирменных унитазах и ваннах. Откуда это в ней? Почему она стала такой? Неужели из-за кости? Неужели это он ее переделал, сумел обратить в свою веру? Как это все получилось? Почему? Была девочка, в меру хорошенькая, светловолосая, в мать. Подходила к нему, шептала в самое ухо. — Папа, если бы ты знал, до чего охота в кино пойти? — Что же ты не идешь? Зачем же дело стало? — Мама не пускает. Почему? Я получила двойку. Глаза смотрят в землю, губы дрожат. Да чего ее жаль, сил нет. Кажется, взял бы ее на руки, прижал к себе. Плюнь, дочка, на все двойки в мире. Но нельзя. Невозможно нарушать авторитет матери. Мать у них главный человек в доме. Сказала нет и уже ее не переспоришь, не уговоришь, пока сама не решится сменить гнев на милость. Валя все ниже опускает голову, и вот уже по щекам покатились слезы, одна другой крупнее, а он не выносит детские слезы, просто не может видеть. «Давай пойдем вместе попросим маму». Валя решительно машет головой, все еще не поднимая головы. Ничего не получится. А вдруг? Ничего не выйдет. А мы попробуем. Они вместе идут к Лере. Он становится на колени, протягивает к ней руки. «Прошу тебя, будь великодушной. Валя обещала мне больше никогда ни одной двойки. Я тоже за нее даю слово. Самое, что ни на есть, честное». Поначалу Лера неумолима, даже и смотреть на них обоих не желает, и слушать не хочет. Нет, нет и нет. Валя плачет уже в голос, а он не отстает. — Неужели у тебя нет сердца? Неужели не можешь пожалеть девочку из-за какой-то паршивой двойки? — Виктор! — строго обрывает его Лера, сердито сдвигая брови. — Как ты можешь так говорить? При ней. Но он понимает, кульминация уже произошла, а теперь пойдет неминуемый спад. Так и есть. Не сразу, постепенно ли раздается. Ладно, иди так и быть.